«Дэн». «Он убьет Гектора?» – спросил Макс. Экран потускнел и сменился обычной заставкой. Руки у главного режиссера почему-то дрожали. «Не знаю», – сказал я. «Это был конец последнего полученного нами часа. До следующего осталось...» – я посмотрел на часы. «17 минут». «Так это происходит прямо сейчас?» «Да, если не брать во внимание тот факт, что это происходило почти три с половиной тысячи лет назад». «17 минут, говоришь?» «Да. Почему Ахилл не утонул?» «Не знаю. Может быть, он святой?» «Я привык верить своим глазам», — сказал Макс. «И законы физики. Если человек падает в море, он не обязательно тонет, но он хотя бы погружается. Я в курсе. И что ты об этом думаешь?» «Что нам не стоит показывать это в рамках реалити-шоу?» «Потому как в виде сериала «Все непонятности» можно было бы объяснить спецэффектами. Когда это должно пойти в эфир?» «Это ты у меня спрашиваешь? Кто тут режиссер?» «Завтра утром», — ответил на свой вопрос Макс. «Но, судя по важности события, пойдет оно не утром, а в прайм-тайм. А как проявили себя остальные герои?» «Не знаю. После того, как я посмотрел это, ничто больше не вызывает моего интереса».